Глава 11 Тацуру закинула на плечо брезентовую рабочую сумку и отнесла в цех 50 стальных иероглифов, которые успела вырезать, пока завод стоял. Цехом теперь заведовала женщина. Она спросила Тацуру, как ей хватило сил сдвинуть с места такую тяжесть. Тацуру заулыбалась, кивнула. Начальница сказала, что в цех поступили новые работницы, поэтому верстак Тацуру перенесут на улицу к деревьям а когда тростниковый навес расширят, у нее снова появится хорошее место. Тацуру опять кивнула. В землю под деревом вкопали несколько жердей, на них натянули темно-синюю пленку от дождя. Тацуру такое рабочее место очень полюбилось. Чаще всего ей поручали вырезать иероглифы, сделанные в Китае, потому что они были самыми сложными». Заготовки Дохе никогда не уходили в брак, из каждой получался иероглиф, а потом эти иероглифы приваривали к дискам железнодорожных колес и к стальным плитам, которые уезжали во Вьетнам, Африку и Албанию. Так удивительная сосредоточенность и мастерство Дохэ расходились по трем континентам. Порой начальница окликала ее, но когда Дохэ поднимала голову от верстака, то и казалось, что работница ее вовсе не узнает. Иногда нач-цеха хотела сказать Джу Дохэ, что ее имя должно значиться в похвальном списке цеховой стен газеты, но из-за того, что та никогда не выступает на общих собраниях, ее место в списке каждый раз достается кому-то другому. Правда, начальница догадывалась, что Дохе знать не знает ни про какой похвальный список, поэтому вместо лишних наставлений и уговоров просто говорила ей «хорошая работа». Она подозревала, что Джудо Хэ и в цеху ни с кем не знакома, и вместо лиц видит одни иероглифы, сделано в Китае. Как-то апрельским днем в их цех приехал новый руководитель. Новый руководитель стал у руля после того, как посадил на замок прежнего директора завода вместе с партсекретарем, а потом отпустил их, заклеймив преступниками и велев отбывать наказание на свободе. Этому товарищу Пену, 30-летнему председателю ревкома завода, приходилось очень нелегко. Не останавливая выпуск стали, ему нужно было давать отпор еще одному молодому революционеру, вознамерившемуся стать новым руководителем. То был лидер другого крыла армии Цао что не день он предпринимал наступление на завод, пытаясь устроить переворот и вырвать власть из рук председателя Пена. Председатель Пен редко проезжал этой дорогой, но тут он ненароком взглянул из Волги, доставшийся от прошлого директора, и велел шоферу остановиться. Председатель увидел темно-синий навес, натянутый между двух сафор, а под ним согнувшуюся фигурку. Вышел из машины, направился к фигурке и уже немного пожалел. Не к добру это ворошить былое. Правда, председатель Пен не прежний мальчишка Сяо Пен. Ему теперь под силу ввергнуть в смуту и призвать к порядку пару тысяч рабочих, так что можно и разбередить ненадолго душу. Надо будет, и ее к порядку призовет. Удивительно. Дохэ оказалась меньше и стройнее, чем он помнил. Подняла голову и секунд десять не могла сфокусировать взгляд, будто у нее в глазах заребило. Председатель Пен протянул ей руку, она поклонилась и показала ему свои ладони, пропитанные светло-серой стальной пылью. На лице Духе распустилась улыбка и по коже разбежались ниточки морщин, но такое лицо показалось ему живее прежнего, неправдоподобно белого. Председатель Пен вдруг снова превратился в мальчишку Сяо Пэна, взял ее руку, притянул к себе через верстачный стол и силой пожал. Вот она, прежняя теплота и нежность. До нее всего два слоя мозолей и слой стальной пыли. Он сделался очень разговорчив, и ни одно его слово не годилось человеку такого положения. Он говорил, что увидел ее издалека, силуэт показался знакомым, но до последнего думал, что это не она. Вроде похудела, а больше ничего не изменилось. Такие разговоры в пору, разве что соседям или родственникам. Слушая его слова, она взяла в руки стальной напильник и стала шлифовать заготовку, зажатую в верстачных тисках: то с одного боку пройдется, то с другого, подточив заготовку с двух сторон, снова выпрямилась и улыбнулась ему. Где еще найти такую славную женщину? подумался ОПН. Целый день работает, даже глаз от верстака не поднимет, словом, ни с кем не перебросится. Он любил ее когда-то еще и за молчаливость, С самого детства Сяо Пенна окружало множество женщин, умевших поговорить, но не было ни одной, которая бы так хорошо молчала. Пришла начальница цеха, принесла кривоногую табуретку, чтобы председатель Пен мог присесть. Сидя на таких табуретках, работницы вырезали иероглифы и серийные номера, поэтому она была почти вровень по высоте с верстаком. Председатель Пэн забрался было на нее, но тут же снова соскочил. Когда сел, их глаза оказались на разной высоте. На прощание он пригласил Духэ зайти к нему в гости, посидеть немного и почти услышал, как громко забилось ее сердце. Страна и люди изменились до неузнаваемости. Разве может его приглашение значить то же, что несколько лет назад? Духэ проводила Сяопена до машины. Теперь он ездит на Волге. Наверняка эта перемена глубоко отпечаталась в ее сердце. В череде прочих великих событий, случившихся за последние годы, эту перемену ей стоит как следует запомнить. По лицу Дохея Сяо Пен видел, что машина произвела на нее неизгладимое впечатление. Дохея держалась к скованней, чем за верстачным столом. Мужчина на «Волге» без всяких церемоний пригласил ее к себе в гости. Теперь это было совсем не так просто, как показалось ей вначале. И чем менее церемонно он себя вел, тем сложнее все выходило. Хоть Сяо Пен и ездил на «Волге», комната в общежитии за ним осталась прежняя – Только теперь весь коридор на этаже занимала охрана. Сейчас безопасность Сяо Пэна стала заботой целой толпы людей. Сяо Пен велел телохранителям прибрать в комнате. Из здания администрации они притащили в общежитие старый диван, обивка была совсем грязная, и Сяо Пен распорядился постелить сверху большое синее полотенце в белую полоску, которое взяли из бани. Он подумал, что Духе страшно обидится, если пригласить ее посидеть немного на засаленном диване, от которого разит табаком и грязными ногами. Парт-секретарь, снятый со своего поста, строил из себя чистенького интеллигента, а сам постоянно сидел на этом диване, ковыряясь в пальцах на ногах. Сяо Пен любил в Духе опрятность и тягу к чистоте. Вот и сегодня она стояла за верстаком, одетая в огромную спецовку, которая больше смахивала на синий мешок для зерна. Но эта спецовка была и выстирана, и выглажена на совесть. Все работницы в цеху носили одинаковые синие мешки для зерна, но у одной дохэ этот мешок был красивым. Наверное, потому что она японка. Так что дохэ японка. Но это было секретом, который знал один Сяо Пен. Сяоши погиб, и других свидетелей не осталось. Пока Сяопен молча хранит секрет, дохая ничего не угрожает. Она может хоть всю жизнь прожить, прячась в толпе китайских женщин. Всплывая из глубины сердца, этот секрет одновременно и пугал Сяо Пена, и рождал в нем несказанную нежность. Дохая чужестранка, плод вражьего семени, сама едва не наплодила врагов. Должно быть дочь вражьего племени и на вкус другая, слаще обычных женщин. Иногда нежность рождалась из жалости к несчастной и несправедливой судьбе духе, По сей день живет у Джанов ни жена, ни наложница. Иногда он скучал по ней, но только потому, что в глубине души знал, что они никогда не будут вместе. Даже если все на свете одобрят их союз, сам он едва ли его одобрит. «Иногда Сяопена будто оглушала. Ты и так в большом накладе. Из-за нее нарвался на отцовские затрещины, а впереди ждет предательство сына, ведь однажды он вырастет и первым же делом предаст такого родителя. Из-за нее тебе пришлось вынести слезы жены и ее прощения. После того слезливого прощения в твоем сердце что-то умерло от боли, и ты вынес все это, чтобы не жениться на вражьей дочери по имени Дохе», Сяо Пен думал, «Оказывается, я откупился от брака и выторговал себе свободу только за тем, чтобы любить духа и не жениться на ней. Девушки, готовые пойти за тебя замуж, есть повсюду, а попробуй сыскать ту, которую сможешь любить, не женясь. Одного того, что она была дочерью врага, оказалось довольно, чтобы у Сяо Пена дух захватывало от любви». Но это же и спасало его от опасности окончательно в своей любви увязнуть. Он велел охране отмыть окна, чтобы они стали прозрачными, точно воздух. В квартире Джанов окна были такими чистыми, что казалось, будто рамы стоят пустыми без стекол. А еще по команде председателя Пена телохранители принялись, выпить в зады, оттирать пол. В общежитии полы были деревянными, когда кто-то покрывал их бурой краской, Но сейчас эти следы можно было найти разве что под кроватями, если вытащить оттуда все башмаки и картонные коробки. Доски на полу в комнате были неровными, шершавыми. Казалось, еще немного, и они снова станут тем, чем были когда-то, упавшим на берегу деревом, годами, точимым солнцем, дождем и ветром. Охрана изо всех сил старалась отмыть пол. Они выскабливали из трещин многолетнюю грязь, выковыривали из щелей между досками зернышки риса и остриженные ногти. Оказывается, эта комната может быть светлой и пахнуть цветами. По весне в горах распускались дикие лилии с алыми махровыми лепестками. Сяо Пен отправил охрану набрать букет побольше. Председателю Ревкома не годилось собирать цветочки и составлять букеты, но красные цветы – другое дело. Сегодня, после работы, Духэ придет к нему посидеть немного. Около пяти часов на заводе прогудел сигнал тревоги. Кто-то из охраны доложил председателю Пену, что на этот раз враждебная группировка предприняла необычное наступление – Они съездили в пригород, набрали там толпу добровольцев из местных крестьян. Сейчас к заводу из четырех сторон стекаются селяне, вооруженные вилами и мотыгами, кто пешком, кто на тракторах, кто на грузовиках. Враждебная группировка состояла из шанхайцев и других южан. На заводе они были в меньшинстве и силой ревком захватить не могли». Тогда эти южане пошли сеять смуту среди крестьян, сказали им, что Сталеплавильный завод выкачал воду из их пруда, сначала обещал, что проведет в пригород водопровод, но давно забыл свое обещание. Отходы Сталеплавильный завод тоже сваливает на крестьянскую землю, и никакой арендной платы за площади под свалкой от завода не поступает. А вот когда отнимем власть у действующего ревкома, то и воду в деревню проведем, и за свалку заплатим. Сяо Пен застегнул ремень с медной пряжкой, сунул за пояс свой армейский пистолет, надел стальную каску и выскочил из комнаты. На лестнице столкнулся с духе. Она поднималась наверх. «Домой тебе нельзя, завод окружен. Пойдешь домой, угодишь в беду». Сяо Пен уже тащил ее за собой вниз. Тацуру сбежала следом за ним по лестнице, пересекла двор и села в «Волгу». Телохранители оседлали свои велосипеды и в мгновение ока превратились в спортсменов-гонщиков, крутили педали, не отставая от автомобиля. Скоро Тацуру, следом за Сяопеном, вошла в здание заводской администрации. На крыше пятиэтажки реяло большое красное знамя. Сяопен встал под ним, взял в руки громкоговоритель и закричал на всю округу. Товарищи, революционная рабочие. клика реакционеров хочет вынудить нас остановить производство. И на их контрреволюционное выступление, на их попытки подорвать наше антиимпериалистическое, антиревизионистское движение мы ответим так. Все остаемся на постах. А кто посмеет забраться на площадку у Домны, мигом полетят в кипящую сталь и превратятся в синий дым. Все входы на завод были заперты. У ограды дежурили рабочие из отряда Пена. В руках у них были самодельные копья и алибарды. Если кто сунется через стену, тут же попадет к ним на нож. К зданию администрации пригнали подъемные краны. Мешок за мешком погрузили на крышу цемент из ремонтного цеха. Скоро укрепление было готово. Духы отправили пережидать опасность в зал заседаний в компанию к двум пожилым секретаршам. Стемнело, но греки с той стороны были хорошо слышны. Враги призывали Сяо Пена прекратить сопротивление и поскорее сдаться, иначе за его жалкую жизнь никто не ручается. Сяо Пен перестал им отвечать. Все заводские фонари погасли, только лучи прожекторов скользили по территории, рассекая темноту. Когда луч пробегал по залу заседаний, Тацуру вскидывала глаза на стенные часы. Восемь часов, десять, одиннадцать. Старая... Секретарши едва не рыдали. До пенсии им оставалось всего два года, а дальше наслаждайся заслуженным покоем до внуков. Но теперь спокойной старости не видать. Либо вражеская группировка ворвется на завод, либо погибать в окружении от голодной смерти. Секретари вспомнили, что на собраниях в управлении иногда ставили на стол арахис или тыквенные семечки. И правда, в одном из шкафов нашелся пакет сырого арахиса как раз для старых зубов. Секретарши и Тацуру угостили, выдали ей пригоршню арахиса. Она сыпала его в карман и побежала на крышу. Увидев Тацуру, Сяо Пен тут же велел ей спускаться обратно. Не обращая внимания на приказ, она переложила арахис в карман командирской спецовки. На полу перед Сяопеном лежала нарисованная от руки карта заводской территории. Он начертил ее по памяти и теперь расставлял столпившихся вокруг рабочих по постам. Сяопен оторвался от карты и увидел, что доха еще не ушла, стоит и смотрит, как он раздает указания». Он не мог разглядеть ее лица, но знал, что облик командира, на фоне сменяющих друг друга великих событий, тоже глубоко врежется ей в память. Этот облик столь же грандиозен, как и сама эпоха. Сяо Пен понял, что пока он не съест арахис, Доха никуда не уйдет. Тогда он жадно набросился на ее угощение. Он жевал и отдавал приказы, пропитанные запахом сырого арахиса, и люди уходили исполнять, а на их место приходили новые люди за новыми приказами. Отдав все приказы, Сяо Пен повернулся напоследок и к Дохе. «Скорее спускайся, торчишь тут со мной. На что это похоже?» И тут случилась беда. Противник не собирался штурмовать ворота завода или перелезать через стены, зато раздобыл где-то железнодорожный состав и на нем свободно въехал на заводскую территорию. Сначала никто из отряда Сяопена не заметил этот поезд. Замысел врага стал ясен только когда состав влетел на территорию, опрокинув стоявший на рельсах порожний вагон. В мгновение ока из поезда выскочила целая армия крестьян. Враги как-никак южане, а куда холоднокровнее северяны с группировки Сяопена. И если дерутся, то насмерть. Южане поставили себе цель – захватить власть на заводе. И какая разница, кого брать в союзники? Крестьянам все равно нечем заняться, вот и наберем из них целый поезд солдат-добровольцев. Под руководством горстки рабочих крестьяне заняли все ключевые позиции на территории. Люди Сяопена отступили в цех и в здание администрации. Скоро крестьяне захватили второй цех и клуб, стоявший напротив администрации. Клуб был ниже административной пятиэтажки, но для перестрелки эта позиция все равно оказалась неплохой. Железную лестницу, которая вела на крышу, решили спилить. Пока выход на крышу под контролем, наверх никто не заберется. А значит, председатель ПЭН будет в безопасности. Стрельба началась перед рассветом. Противник открыл ожесточенный огонь. Из продырявленных мешков сочились струйки цемента, укрепление понемногу оседало. Эти сукины дети, что... «Склад военного комиссариата ограбили. Откуда столько патронов?» — скрипя зубами, цедился Сяо Пен. Когда рассвело, огонь стих. Сяо Пен осмотрелся по сторонам, раненых не было. Даже Дохе казалась такой же спокойной, как обычно. Сейчас она уже не могла уйти, и их встреча превратилась в свидание между жизнью и смертью. Сколько они еще пробудут вместе? Без еды и воды, на голой крыше. Точно пара кузнечиков на нитке. Пара травинок, втоптанных в грязь коровьим копытом, они будут вместе подниматься из этой грязи. Сяо Пен подумал, что если бы не пули, которые не равен час, их убьют, такому свиданию самое место на театральной сцене. «Пить хочешь?» — спросил он Дохе. Она поспешно заозиралась по сторонам. Канистра с водой, которую притащили на крышу, была уже пуста. «Я спрашиваю, ты пить хочешь?» Сяо Пен подумал, да чего хорошая женщина. Первым делом решила, что это ему нужна вода. Скоро Сяо Пен с головой шел в приготовление к новому бою. Тацуру не сводила с него глаз, надеясь, что он заметит. Больше всего ее мучит не голод и жажда, а невозможность облегчиться. Когда с приготовлениями было покончено, Сяо Пен подал ей знак. Пригнувшись, она побежала за ним к краю крыши. По периметру был проложен желоб для отвода дождевой воды. Сяо Пен скомандовал подчиненным всем отвернуться и закрыть глаза. Сам он тоже закрыл глаза, но не отвернулся, присел на корточки за ее спиной и распахнул спецовку. Тацуру покраснела до самой шеи. Пока противник не отступил, Сяо Пен выгораживал своей спецовкой для Тацуру временный туалет. Они уже не бегали к краю крыши. Сяопен просто закрывал ее спецовкой, и дело было сделано. Хорошо, хоть без еды и питья, этот стыд случался всего раз в 7-8 часов. Крестьяне один за другим вспомнили про посевы. Рис вот-вот созреет, нужно возвращаться домой на поливку. За некоторыми приходили жены с детьми. Выговаривали, тебя убьют, а семья лишится работника, приносившего больше всего трудодней. И кто нам за это ответит? Так на утро третьего дня великий крестьянский штурм был окончен. Подручные Сяо Пена снова приварили железную лестницу и по одному спустились вниз. Начался ливень, цемент в мешках размокал, и укрепление из временного превращалось в постоянное. Сяо Пен отправил всех вниз, а Стам остался на крыше вдвоем с Духе. Ливень хлестал их по щекам, Сяо Пен смотрел на Духе сквозь пелену дождя. Вот так смотреть на нее, что может быть романтичней? «Спасибо». Она не поняла, за что он благодарит. «Спасибо тебе за арахис». День и две ночи он неутомимо командовал боем, спасал своих людей из опасности, и все благодаря горстке арахиса. Он и сам не знал. «Спасибо», — отозвалась она. «За что?» Сквозь струи дождя он увидел, что она снова густо покраснела. Сяо Пена ждали великие дела. Спустившись вниз, он простился с духе Хэ. Джан Дзянь и Сяо Хуань увидели, как духе пошатываясь, бредет к дому, и оба выскочили навстречу. «Где тебя носила? Почему такая измученная?» духе ответила, что оказалась в окружении на крыше администрации, день и две ночи ничего не ела. Она до сих пор с ними не помирилась, и весь разговор складывался из вопросов Сяо Хуань, на которые она сама себе и отвечала. «Как же так?» «Поди» и не ела ничего два дня. Точно, не ела и не умывалась. Так и есть. Наверняка закрыли в какой-нибудь дыре без воды. Потом Сяохуань ухуань сказала Дохе, что она тоже два дня ничего не ела, почти ничего. Ходила сама не своя, думала, пуля уложила Дохе в какой-нибудь богом забытой дыре. Сяохуань то пихала Дохе, то тащила за собой. Проходя мимо соседских квартир, она радостно кричала в кухонные окошки, и оттворенная, и закрытая, вернулась, цела, невредима. Из открытых окон отвечали «Сестрица вернулась, вот и хорошо». Кто-то из соседей встретил Джанов на лестнице, тут же и разузнал, как сестрица Духе спаслась из передряги на заводе. Но когда дверь зася у Хуань, Джан Дзянем и Духе закрылась, соседи первым делом подумали «Значит, эти новости они от нас не скрывают?» Тогда почему про Итоу как следует не расскажут? Небось, заболела какой-нибудь стыдной болезнью? Сяо Хуань знала, что задолжала соседям рассказ про Итоу, но по-прежнему шутила с ними и переругивалась, словно не видела взглядов, требовавших вернуть долг. Этот долг останется за ней, ничего не поделаешь. Джан Цзянь вернулся домой худой и черный и только несколько месяцев спустя рассказал им с Дохе всю правду. Етоу исключили из планерного училища. Она не захотела возвращаться домой, проходить сквозь строй соседей с их расспросами. Пришлось Джан Дзяню отвезти ее в Дунбэй, на малую родину. Покойного начальника Джана там помнили, и Етоу дали работу в уездном центре, вроде и не очень тяжелую. Узнав все это, Сяохуань едва с кулаками нам уже не набросилась. «Немедленно поезжай и верни нам Етоу». «Не слыхала я еще о таком позоре, чтобы человека насмерть придавил». Джан Дзянь ответил, что Етоу сказала твердо. «Если ее вернут домой силой, она будет биться головой об стену, пока насмерть не убьется». На другой день одна из сотрудниц комитета поинтересовалась. «Рассказывают, будто Етоу ВВС говорила на японском. Кто-то услышал, и ее исключили». Сяохуань как раз болтала о чем-то с жилкомитетскими тетушками и тем же веселым тоном отвечала Мамку твою исключили. Етоу, сама кого хочешь исключить. Много чести в ВВС иметь в своих рядах нашу дочку. Из жилкомитета она не пошла домой, а пошла в горы. Сяохуань еще никогда здесь не бывала. Она любила шумные веселые места. Зачем ей было по горам ходить? Забралась наверх, нашла местечко, где ветер потише, села, и взгляду открылся необъятный простор. Что они знают, джан -дзянь и Етоу? Испугались, что соседи станут перешептываться, пихать друг друга локтями под бок? Пусть перешептываются, пусть сколько угодно пихают друг друга под бок, никакой позор долго не живет. Скоро в другой квартире что-нибудь приключится, вот тебе и новый позор. А за новым позором старый забудется, словно его и не было». Она спустилась вниз, но взгляду по-прежнему было просторно, а в голове свистел прохладный горный ветер. За ужином сяохуань объявила Джан Дзяню до близнецам. Она поедет и сама привезет Етоу домой. «Даже воры, даже шлюхи не стыдятся жить. Едят по три раза в день», — говорила Сяохуань. «Даже контрреволюционер из нашего дома носит белую повязку на рукаве, а все равно торчит целыми днями на рынке, жене овощи выбирает». Дахай нахмурился. Между бровями у него собралась большая складка. Брови у старшего были широкие, густые и доходили почти до самых волос, поэтому, когда он злился, лицо его казалось втройне злым. «Дахай, ты что?» — Сяохуань Хуань стукнула палочками по его чашке. «И как я это одноклассникам объясню? Скажу, что сестра во сне говорила на японском и подделала свою биографию». «Одноклассники даже ежедневник купили в складчину, хотели ей подарить». «Так и мы скажи», — ответила Сяо Хуань. «Так и сказать? Сказать, что сестру судили военным судом? Значит, когда сестре почет, ты рад примазаться? А если Етоу наказывают, она уж тебе не сестра». «Я не говорил, что не сестра». Дахаю надоело спорить, он отхлебнул кашей и с набитым ртом заключил. «Я бы на ее месте тоже биографию подделал». «Что ты сказал?» — переспросил Джанзянь. Дахай замолчал. Он говорит, что тоже рад выдумать себе другую семью. «Наша семья ему не по душе», — объяснила Сяохуань. Хуань. «Он лучше выдумает, что его папка с мамкой попрошайки уличные. Все лучше, чем наша семья». Хрустя засоленным, соленым дохой огурцом, Дахай отозвался. «Так и есть». Сяо Хуань открыла рот его одернуть, но забыла, что хотела сказать. Она вдруг поняла, что и Етоу тоже охотнее выбрала бы и семью победнее, и родителей попроще. Наверное, дети с малых лет чувствовали, что их семья прячет от чужих глаз какую-то большую тайну, запутанную словно клубок, и родились они тоже среди этого клубка. А после гибели дядюшки Сяоши и ухода дядюшки Сяопена клубок запутался еще сильнее. Взрослые водили детей за нос и скрывали правду, но дети все равно догадывались, что у дохе Джанзяня и Сяохуань есть какая-то нехорошая тайна. Сяохуань стало тяжело на душе. «Бедная Етоу. Мы-то думали, она такая счастливая. На румяном личике всегда сияла улыбка. Говорила ли Етоу, молчала ли, а в душе у нее поселились страх и ненависть к себе». Скорее всего, с самого раннего детства Етоу все время была начеку, зная, что рано или поздно в семье разразится ужасная катастрофа. Потому-то она и чувствовала себя такой ущербной, потому-то и желала одного превратиться в бедную крестьянскую девочку из захолустной деревни. Никто из взрослых не замечал, что Етоу живет в постоянном страхе, не замечал, как она мучается. Она и про мать свою кровную могла догадаться, бросила случайный взгляд на руки Дохе – Руки с короткими полными пальцами, округлыми гладкими суставами, точь-в-точь, точь, как у нее самой. Может быть, стоя перед зеркалом, она вдруг увидела тетен взгляд, мелькнувший из-под отцовских верблюжьих век. Замечала ли Етоу, что сразу под густыми волосами сзади на ее шее растет мягкий пушок? Если поднять воротничок у рубашки, этот пушок так и лезет наружу. Видела ли Етоу, что этот вечный пушок на ее затылке точно такой же, как у тети? а если видела, не прошипли ли ее холодный пот. С самого детства Етоу не плакала, никому не докучала, всегда была смертным тихим ребенком, но, оказывается, ее уши все слышали, а глаза все видели. Взрослые напрасно старались, от Етоу было ничего не утаить. Сяо Хуань сидела за столом, вспоминая малышку Етоу, завернутую в розовую накидку. Молоденькая Сяо Хуань несет ее на руках, куда не пойдет, всюду слышит. Судьба у девчонки будет счастливая, по лицу видать. И вот Сяо Хуань уже позабыла, что Етоу ей не родная дочь. Тогда она ни за что бы не поверила, что девочка станет так несчастна. А Етоу с раннего детства жила в постоянном страхе и унижении. Дахай поел, вытер рот рукой, встал из-за стола, прокашлялся и заявил – По всей стране народ творит революцию, и если вам есть в чем сознаться, нужно сделать это пока не поздно. Джан Дзянь, Сяо Хуань и духе сидели застыв, слушая, как он уходит, чтобы занять место в строю среди народа своей страны. За те два дня, что Дохе просидела в окружении на крыше, Сяо Хуань успела передумать целую пропасть страшных мыслей. Куда она подевалась? Наверное, кто-то донес... Ее арестовали прямо в цеху и увели в такую дыру, где света белого не увидишь. Еще сяохуань думала, что после той ссоры Дохэ отдалилась от них с Джанзянем, и, если нужно было что-то сказать, передавала через Эрхая или Дахая. Может, ей опостылила такая жизнь. Вот она и вздумала наложить на себя руки. Ведь то была великая эпоха самоубийств, да и у народа Дохе самоубийство в большой части». Дохэ теперь говорила только с Эрхаем. Иногда Сяо Хуань слышала, как они коротко переговариваются за стенкой. Вот Эрхай что-то сказал, и Дохэ хохочет. Эрхай плохо ладил с людьми. Ему проще было пустить в ход кулаки, чем доказывать что-то на словах. Потому из собеседников у него осталась одна Дохэ. Домой часто приходили жаловаться на младшего. Дескать, мальчишка начал драку и повалил на землю сразу несколько человек. Они потом на ноги подняться не могли. А если Эрхай уходил на улицу без черныша, Дохэ разговаривала с чернышом и говорила так же, как с малыми детьми. Половина на японском, половина на китайском. Словами, понятными только самым темным и диким душам.